637. Матерь Агни-йоги Люди преклоняются перед богатством, положением, славой и властью земною и часто заискивают, льстят и присмыкаются перед ними. Но мудрый, познавший, остается незатронутым явлениями земной значимости. Он применяет к ним мерки иные, мерки надземного мира. и теряют значение тогда знаки земной мощи. В тонком мире нелепость обычного отношения к ним становится явной. Люди переходят туда лишенные всего, и только духовные накопления остаются истинными сокровищами, и притом неотъемлемыми. А из чувств человеческих только любовь и ненависть переживают физическое тело. но и на Земле в условиях плотных можно уже в отношениях к людям сознательно применять меры тонкого мира, не считаясь трафаретом людских взаимоотношений. Это будет одним из способов освобождения от майи плотного мира.